По мере того, как он говорил, Карем добавлял различные специи в шоколад, затем, дав ему покипеть немного с бесконечными предосторожностями, наполнил чашку из тонкого фарфора, поставил ее на блюдо и торжественно поднес к кровати больной. Аромат шоколада поплыл под сине-зеленым балдахином, окутав Марианну своим сладостным потоком. Понимая, что она исполняет своеобразный ритуал, молодая женщина окунула губы в густой горячий напиток под строгим взглядом Крема, взглядом, который предупреждал, чтобы она не посмела признать его плохим. Напиток был очень сладкий, очень приятный, но такой горячий, что Марианна не смогла разобрать его вкус, хотя заметила, что запах амбры ничего не добавил к нему. «Это очень вкусно!» — решилась она заметить после двух-трех мучительных глотков. «Надо выпить все!» — настоятельно предписал Карем. «Такое количество необходимо, чтобы ощутить его действие». Марианна собралась с духом и, обжигаясь, выпила всю чашку. Горячая волна прокатилась по ее телу. У нее появилось ощущение, что через нее течет огненная река. Красная, как вареный рак, вся в поту, но на удивление окрепшая, она откинулась на подушки, адресовав Карему признательную улыбку. «Я уже чувствую себя лучше», — сказала она. «Вы волшебник, господин Карем». «Я нет, госпожа княгиня». Но поваренное искусство — да. Я приготовил порцию на три чашки и надеюсь, что госпожа-княгиня охотно выпьет все. Я вернусь завтра в это же время приготовить вам столько же. Нет-нет, никакое не беспокойство, а удовольствие. Оставаясь таким же величественным, Карем снял фартук, небрежным жестом бросил его своим помощникам, И с поклоном, которому позавидовал болевой придворный, покинул комнату Марианны. Как ты себя чувствуешь? Смеясь, спросила Фортюне, оставшись наедине с подругой. Во мне все кипит, но уже нет той слабости. Однако слегка побаливает голова. Фортюне молча налила в чашку несколько капель шоколада господина Карема и выпила их с видимым удовольствием, закрыв глаза, как лакомящаяся молоком кошка. «Тебе нравится?» — спросила Марианна. «Он не кажется тебе слишком сладким?» «Как все креолки, я обожаю сладкое», — улыбнулась госпожа Гамелен. «И даже если бы шоколад был горьким, я выпила бы сколько угодно». «Знаешь, почему Брила Саварен окрестил свой напиток шоколадом немощных?» Это, моя дорогая, потому что Амбра придает ему неоценимое достоинство возбуждать похоть, а я сейчас отправляюсь ужинать с одним мощным русским. — Похоть? — воскликнула шокированная Марианна. — Но я не нуждаюсь в этом. — Ты думаешь? С рассеянным видом Фуртине направилась к туалетному столику своей подруги. Среди находившихся там многочисленных флаконов, баночек, коробочек, золотых и серебряных вещей, она взяла большой футляр и открыла его. Украшавшие грудь Марианны на балу в посольстве Изумруды, возвращенные чернышовым на другой день, заблестели под лучами заходящего солнца. Госпожа Гамилен извлекла колье и стала играть им на свету, любуясь летящими из камней сверкающими зелеными лучами. Толейран, старый плут, Марианна, и он прекрасно понял, что вернуть тебе вкус к любви — это лучший способ вернуть и вкус к жизни». «Вкус к любви? Ты только что видела, куда завела меня любовь». «Совершенно верно». «Разве ты не сказала мне, что твой прекрасный корсар еще остается здесь на две недели?» «Действительно, и это так мало. Что я могу сделать?» Не отвечая прямо, фортуна продолжала играть с изумрудами, одновременно развивая свою мысль. «Отказать полуживой, одинокой, прикованной к постели женщине, в общем-то, довольно легко». Но отказать ослепительному созданию, ведущему на поводке грозного соблазнителя Европы, не так-то просто. Почему бы тебе не позволить этому славному Чернышову сопровождать тебя повсюду, где можно оказаться на виду? Он вполне заслужил такую награду хотя бы за то, что вернул это чудо. Вот я не могу утверждать что побороло бы искушение. Правда, если ради женщины легко соглашаются с уколом в шпаги, а вскоре с ударом ножа? Драгоценные камни выскользнули из смуглой руки фортуны и мягко упали в свое бархатное гнездо. Затем, словно потеряв к ним всякий интерес, красавица-креолка присела перед столиком, поправила черные букли, слегка припудрилась, оживила нежный изгиб губ и кончила тем, что перепробовала все духи. С ее пылким лицом, цветущим, полным неги телом, выглядевшим в летнем платье совсем девичьим, Фортуне являла собой такой прекрасный образ женственности. Что Марианна была поражена. Бессознательно, а может быть, и умышленно, Фортюне наглядно показывала ей, каково ее главное оружие, перед которым самые благочестивые и безоговорочное решения мужчин бессильны. Приподнявшись на локти, Марианна внимательно всматривалась в подругу, осторожно растиравшую пальцем духи по теплой ложбинке между грудей. Фортуна. — позвала она. — Да, сердце мое. — Я хочу, чтобы ты дала мне остатки шоколада. После всего я думаю, что надо его выпить.